Ничего подобного он не заметил. Он понял, что Надя Фишлер ощущает оргазм, только играя в карты. Гамильтон Преслинч был опасен тем, что относился к типу людей со слабым характером. Абель Фишмайер прекрасно знал, какой ужас испытывал тот перед своей супругой. Без нее он был ничто. Иногда Абель мечтал устроить Гамильтону пакость. Достаточно было разжиться кое-какими компрометирующими его сведениями историю супружеской измены, соответствующие адреса, фотографии, числа, и у руля банка мог оказаться он, Абель Фишмайер. Сара разбиралась в финансовых делах не более, чем Эмилия. «Валенский еще здесь?» «Сейчас узнаю, мистер, почему все-таки Гамильтон так неожиданно заинтересовался этим Пайпом». «Оскар? Фишмайер?» «Два дня тому назад мы разговаривали об одном клиенте, Пайпе, а ли не Пайпе. Возьмите под мышку его досье и бегом ко мне в кабинет». «Да, немедленно». Когда Вренский вошел в кабинет... Абель напрягся, чтобы не выдать чувства презрения, которое он испытывал к этому лысому человеку. Присаживайтесь в Ленске. Итак, Ален Пайп. Он взял досье и быстро пролистал несколько страниц. Так, у нас уже четыре года. Работает в Хакет. Отлично. Регулярные ежемесячные поступления... Никаких других доходов, кроме заработной платы. Оскар Вленский назидательно поднял вверх указательный палец. Он многократный должник, мистер Фишмайер. Абель отблагодарил его холодным взглядом и проворчал. Зарплата — 1672 доллара. Возврат, возврат, поступление... Он замер на слове «поступление», как охотничая Барзая. «Поступление. Один миллион сто семьдесят тысяч четыреста долларов». «Вот так, Вленский. Слушаю, мистер Фишмайер. Замолчите. Эти деньги поступили на счет клиента двадцать второго июля утром». «Откуда? А? Вленский. Не знаю, мистер». Как это вы не знаете? Оскар, казалось, растворился в своих задрипанных одежках. Я уполномочен подписывать для бухгалтерии только бумаги по задолженности. Мой компьютер в Ленске. Немедленно разыщите мне этот чек. Где искать, мистер? Откуда мне знать? Найдите его и все. Это банк или бордель? Хорошо, мистер. Но позвольте напомнить вам, что я говорил о задолженности, составляющей «вы, дитя!» Вленский возвратился через несколько минут. На его лице не было ни кровинки, не в состоянии произнести ни слова, странно подергивая головой. Он с обескураженным видом протянул Фишмайеру квадратную форму картонку. Абель вырвал чек у него из рук и поднес к лампе. «Выдан нашим банком смета со счета «Хаккет», подписано Оливером Муреем. Вленский помахал рукой, привлекая его внимание. «Что? Вленский? Что еще?» «Цифры! Мистер Фишмайер, посмотрите цифры!» Прошептал он умирающим голосом. Авель прочел. «1 миллион 170 тысяч 400 долларов». Его лицо мгновенно стало кирпичного цвета, а в Ленске своим уточнением еще добавил. «Я был уверен, что произошла ошибка. Когда я обратил на нее ваше внимание, вы поручили мне обеспечить клиенту эксклюзивное обслуживание. Я? Никогда. Исключено. Это невероятно. Мистер, два лишних нуля. Но кто? Кто?» — речал Фишмайер. С выражением обреченности в лице Вленский сказал, «Я нахожу всего лишь один ответ. Нас предал компьютер!» А Лен ощущал горечь. Он обладал только тенью. Он занимался с Надиной любовью, отрахал какое-то тело, готовое принять самую немыслимую позу, но оно никогда не отдавало себя другому. Замигала белая лампочка, предупреждающая о необходимости пристегнуть ремни. Фалькон пошел на посадку. Надя дремала, положив голову на плечо Алина. Колеса самолета коснулись взлетной полосы. «Прибыли?» — спросила Надя. Она включила над собой плафон, достала из сумочки зеркальце и проверила, в порядке ли ее макияж. «Ты восхитительна — сказал Ален. Он хотел еще добавить, что по ее лицу нельзя догадаться о том, что между ними произошло. А произошло ли? Он украдкой посмотрел на ее красивое лицо, но по какой-то загадочной причине больше не ощутил его очарования, ни чувств к ней, ни желания Ален в себе не отметил. Преодолев три ступеньки до земли, Надя широким жестом одарила пилота, который вышел с ними попрощаться, оставшиеся пачкой денег. Норберт спал в машине. Было пять часов утра. Небо на востоке начинало светлеть. От звука открывавшейся дверцы Норберт встрепенулся, моментально вышел из состояния сна и был готов выполнить любой приказ хозяина. «В отель, мистер!» «В бич!» — сказала Надя. — Ты хочешь сейчас возвратиться в бич? — удивленно спросил Олен. — Очень подходящий момент. Они устали, начинают нервничать, делают ошибки. Увидишь, вытащи из них еще несколько миллионов долларов. Она покопалась в сумочке, вытащила что-то круглое, завернутое в салфетку, и осторожно развернула. — Посмотри, Олен! Он увидел черноватую массу. «Мой талисман!» — сказала Надя, подмигнув. «С этим можно ничего не бояться!» Она была совершенно сумасшедшей. «Он соберет в бич свои жетоны, обменяет на чек и быстрее оттуда!» «Свежее сердце кролика!» — объяснила Надя. «Могу поспорить, один в десяти, что Хаддад ждет нас!» Он знает, что я обязательно вернусь. Пой, птичка, пой. Через полчаса я буду спать в своей постели, — думал Олен. Для него такой ритм был утомителен. Он выдохся. Погоди же, Боннистер. Что? Повторите. Телефонная кабина была без кондиционера, и принц Ринчу... Приходилось с рукой разгонять дым, от которого становилось трудно дышать. Эмилия с подозрением посмотрела на него, когда во второй раз, в течение часа, он попросил у нее разрешение пойти помыть руки. Из-за помех на линии и посторонних шумов Гамильтон плохо слышал голос Фишмайера. «Аллен Пайп всего лишь мелкий служащий. Мистер Прэнс Линч, мы ошибочно кредитовали его на один миллион», 170 400 долларов. Как ошибочно, Абель! Гамильтон вспомнил, как американец бросал жетоны на стол. Этот мерзавец играл против него деньгами банка-буржуя, иначе говоря, его собственными деньгами. 22 июля от фирмы Hackcat поступило заявление о перечислении. Компьютер допустил ошибку, и два последних нуля — не были отделены запятой. На самом деле, на его счет следовало зачислить 11 704 доллара. Я не могу связаться с людьми Хакет, чтобы узнать причину перечисления. Там уже никого нет. Неожиданно Гамильтон почувствовал чье-то присутствие рядом с собой. Он обернулся. Рядом с кабиной стояла Эмилия и смотрела на него уничтожающим взглядом. Ревность ее была чудовищной, но не по причине большой любви, а потому что она не могла себе представить, что принадлежащее ей существо может дышать, не находясь рядом с ней. «Секундочку, Абель, не кладите трубку!» Не успел Гамильтон произнести слово, как Эмилия уже находилась в кабине. «С кем вы разговариваете?» «С Вишмайером», — ответил он, прикрывая ладонью микрофон. «Правда? Дайте-ка трубку. Я хочу сказать ему несколько слов». Она взяла трубку, расстреливая его глазами. «Алло!» По ее разочарованному виду он понял, что она узнала голос управляющего банком. «Как дела, Абель?» «Да?» «Да?» Наглотавшись дыма, она начала сильно кашлять, и Гамильтон поспешил открыть дверь кабины. Зло взглянув на него... Она дала понять, вы он закрыл дверь. — Да, Абель, да, рада была вас услышать. Передаю трубку мужу. Сунув трубку ему в руку, она проговорила раздраженно. — Поторопитесь, я хочу домой, я жду. Он смотрел ей вслед до тех пор, пока она не затерялась в толпе. — Вы слышите меня, мистер Пренс-Линч? — Да, Абель. Я сейчас же заявлю в полицию. Гамильтон натянулся, как струна. В полицию? Зачем? Вы что, сумасшедший? Но, мистер, сделать заявление просто необходимо. Начисление денег прошло все инстанции, и он в любой момент может выписать чек. Оплачивайте. Мистер Пренслинч, я не понимаю. Речь идет о ваших деньгах. Если кто-то и виноват, то только вы, а не он. Вы хотели бы, чтобы у этой истории выросли длинные ноги, и на каждом углу говорили, что бурже помойка. Миллион сто семьдесят четыре тысячи долларов.